не станет нарциссом. Свекровь говорит, что не надо хвалить, говорит, что ребенок разбалуется и зазнается. Это утверждение хоть раз в жизни все мы слышали. Но так ли это? У каждого из нас есть так называемая нарциссическая часть. Свое название она взяла из греческого мифа о красивом юноше-нарциссе, которого полюбила нимфа Эхо. Однажды нарцисс увидел свое отражение в ручье и уже не мог отвести глаз, отвергнув влюбленную в него нимфу. И тогда боги прокляли его. Нарцисс превратился в цветок, обреченный всю жизнь смотреть на себя в водах бегущего ручья. Нарциссическая часть личности сложная и неоднородная. Именно она отвечает за то, кем мы являемся на что способны, как контактируем с самими собой и с миром, какая у нас самооценка, а следовательно, что мы себе можем позволить, а в чем себя ограничиваем. Это ядро нашей личности. Именно она содержит наши интроекты. Если нарциссическая часть гармоничная, то у человека здоровая самооценка, адекватное отношение к себе, своей жизни, целям, мечтам. Это не означает, что он никогда не расстраивается, не падает духом и живет в постоянном спокойствии и уверенности. Просто он умеет вернуть себе устойчивость, находится в контакте с реальностью, умеет договариваться, пересматривать отношения, личностно развивается. Он способен строить здоровые отношения с людьми, романтические, дружеские, деловые, создавать разные социальные связи и ограничивать те, которые ему вредят. Если нарциссическая часть травмирована, то и личность человека обретает нездоровые черты, которые очень мешают ему жить. Люди важнее, лучше, чем я. Это неуверенный в себе человек, мнительный, тревожный, зачастую плохо себя понимающий, склонный к меланхолии или депрессивным переживаниям. Часто имеет выученную беспомощность. Такому человеку трудно строить отношения с другими людьми. Он часто чувствует себя изгоем, даже если этого нет, одиночкой. Ему трудно говорить «нет». Он склонен жертвовать чем-то важным для себя ради партнера или других людей. Зачастую у такого человека есть синдром спасателя, синдром самозванца. Еще в эту группу попадают перфекционисты и люди с синдромом отличницы, хорошей девочки — готовые все отдать ради результата и получить одобрение даже ценой саморазрушения. «Я важнее, лучше других» — это люди с болезненным самолюбием и неспособностью устроить здоровые партнерские отношения. В болезненной форме нарциссическая травма проявляется в нарциссическом расстройстве личности. Такие люди тоже имеют неадекватную самооценку, но уже со знаком превосходства. Они убеждены в собственной уникальности, грандиозности, свободе от любых правил, требуют беспрекословного поклонения и подчинения. Они не способны воспринимать даже малейшие замечания, убеждены, что все им завидуют. Они обесценивают все на свете, но о своих талантах и достижениях имеют завышенное мнение. Именно таких людей мы называем эгоисты или нарциссы. Нарциссы и эгоисты получаются не от того, что их часто хвалили. А как же тогда? Иногда это психопатология. Человек таким родился, так функционирует его мозг. У таких людей проблемы с эмпатией, потому что так физиологически работают зоны их мозга. Если мы соберем всех нарциссов вместе, то психопатов от рождения среди них будет совсем небольшой процент. В основном нарциссов воспитывают. Как воспитать нарцисса? Нарциссами и зазнавшимися эгоистами обычных здоровых детей делают родители. Есть такое понятие, как детоцентрированность. Это когда вся жизнь семьи и каждого отдельного ее члена вертится вокруг одного вот этого маленького человека. Его желание – самые важные, ему все жертвуются, чего бы он ни попросил, его потребности самые важные. Его извиняют за хамское поведение, поклоняются его лидерским качествам, и со временем ребенок, который никогда не видел ничего другого, убеждается, что он самый важный член семьи. Разумеется, в жизни ребенка есть время до трех лет, Когда он действительно требует много внимания, это нормально. Но если в 4-5 лет мама, например, не может спокойно выпить чашку чая, потому что ребенку надо играть, это уже настораживающий сигнал. Оскорбительные слова в ваш адрес также должны заставить вас задуматься. Или, как часто пишут мне в вопросах, ребенок в 6 лет привык спать с родителями. Все попытки переложить его в детскую комнату вызывают истерику и родители сдаются. По сути, они жертвуют ребенку свои взрослые отношения, потакают его желанием. Или если ребенку 7 лет, а мама по-прежнему засыпает в его комнате, когда укладывает, а муж все эти годы спит один в их взрослой постели. Это уже плохой сигнал. Если не нарциссизм, то проблемы с тревожностью вполне вероятны. Основной причиной, почему у хороших родителей вырастает нарцисс или эгоист, это если родители находятся по отношению к ребенку в детской позиции. Что это за состояние? При проявлении эмоций у ребенка мама вдруг чувствует беспомощность, страх, не знает, как ей лучше поступить и сама ведет себя как ребенок, уступчивый или агрессивный. У здорового ребенка это вызывает тревогу, и он ведет себя еще хуже. Он не учится разрешать конфликты, не учится понимать себя, свои эмоции, и развитие его эмоционально-волевой сферы страдает. Надо ли говорить, что дети со сбитыми настройками вырастают с эмоциональными проблемами? Они бывают капризны, нестойки, со слабой волей, и в кругу детей демонстрируют конкурирующий стиль поведения или стремятся к самоизоляции. Ребенок должен понимать границы, знать разницу между собой и родителями, уважать взрослых. Очень важно показать ему, что он не пуп земли, а часть семьи. И тогда дальше взаимодействовать с ним будет намного легче. Знаете почему? Потому что это глубинная детская потребность. Рядом с устойчивыми и доброжелательными взрослыми дети чувствуют безопасность, как физическую, так и эмоциональную. А это самая важная основа для здорового развития. И, конечно, если родители работают над собой, то и дети, и отношения с ними тоже меняются в лучшую сторону. Так что же надо делать, чтобы нарциссическая часть личности ребенка формировалась здоровой? Едва ли не самым важным является то, как мы отражаем, отзеркаливаем своих детей. Их внешность, поступки — творчество, достижение, их существование.